Глава тридцать шестая Ведьму мы нашли возле старушки, перед этим обыскав весь приют и территорию вокруг. Успели испугаться, что она ушла и непременно наделает глупостей, но на помощь пришёл хмурый Джен, сообщив местонахождение подруги. Только вот застали мы её, когда уже всё было почти кончено. Тильда из красивой ведьмы превратилась в дряхлую старушку, ещё старее, чем была в день нашей встречи. Лежащая. Едва дышащее тело посреди красивой поляны, усыпанной белыми цветами. Они источали едва заметный свет, но за счёт них поляна прекрасно освещалась. Я подбежала к Тильде и упала рядом. Уложив голову ведьмы себе на колени, стёрла грязь с морщинистого лица. — Что случилось? Как нам помочь тебе? — прошептала я, с трудом сдерживаясь, чтобы не провалиться в омут боли. Но, услышав свистящий вздох, я подняла голову и увидела торчащую из груди ведьмы рукоять кинжала. «Зачем?» Не то простонала, не то провыла, прижимая голову Тильды к животу. «Так правильно! Так хорошо!» Послышался тихий шепот. В тусклых глазах Тильды светилось «Спокойствие и умиротворение». Ведьма сжала мою руку слабой сухой ладонью и зашептала: "Тебе не нужна такая сила. Это наказание. Я не справилась. Но она будет жить". "Она? О ком ты?" не поняла я, осознавая, насколько я мало знаю о медведи. Но тут я почувствовала тяжесть на плече, обернувшись, увидела умоляющий взгляд Джена. совсем забыла, что не одна. Поцеловав сухую руку и обняв последний раз, я попрощалась с ведьмой и отошла к Ульье, стоявшей поодаль. Неужели нельзя ничего изменить? прошептала я, смахивая слёзы. Это звезчатка, заговорила Улья, присаживаясь и срывая мерцающий цветок. Как только растение оказалось в руках травницы, мерцание тут же исчезло. Она вбирает магию умирающих ведьм. Чем больше силы, тем больше радиус свечения. Тельда была хорошей ведьмой. Тельда ещё жива. Зачем ты говоришь о ней в прошедшем времени? Поразилась я чёрствости женщины. Я тоже ведьма, милая, и вижу это не впервой. Улья грустно усмехнулась. Идём. Нужно забрать Джена. Джен стоял на коленях рядом с ведьмой и покачивался, прижимая её ладонь к лицу. Я прикусила губу, чтобы не разрыдаться, понимая, что сейчас не время для истерик. Джену нужна поддержка больше, чем мне. А ведь он её любит. Они были бы прекрасной парой, но магия и чёртово равновесие. Как же больно смотреть на сгорбившегося старика, теряющего ту, который открыл своё сердце после потери семьи. Я вспомнила ту ужасную ночь, когда потеряла сына и мужа. То безумие и нежелание жить. Шок и непонимание, когда хочется кричать, срывая голос, но не можешь. Ни единого звука не прорывается наружу, а внутри агония. Джен тихо позвала я мужчину тронув за плечо. Друг поднял на меня полубезумный взгляд, ожидая ответа, почему его оторвали от прощания. Нам нужно отойти. Тельди пора, прошептала я и тут же отошла, давая ещё несколько секунд на прощание. Джен нагнулся, погладил ведьму по белым волосам и поцеловал в морщинистую щёку. С трудом поднявшись на ноги, он развернулся и пошёл прочь с поляны. Я не стала останавливать Пусть идёт. Отойди, услышала я строгий голос Ульги, которая приблизилась к ведьме и встала на колени перед умирающей, положив руки на рукоять кинжала. Она грустно улыбнулась и сказала: "Путь твой окончен, сестра. Теперь ты обретёшь покой". Одним рывком Улья вытащила кинжал из груди и тут же поднялась, отступая назад. Я тоже сделала два шага, ошалело наблюдая, как тело ведьмы окутывают цветы, погребая под землю. Сколько прошло времени? Секунд 20. Тилда пропала, погребённая под звещяткой. Лишь кинжал и кровь на нём свидетельствовали о смерти ведьмы. Всё кончено. Идём. Тихо позвала меня Улья. А я стояла и не могла оторвать взгляд от того самого места, где меньше минуты назад лежала подруга. А как же могила? растерянно спросила я. Куда приносить цветы и разговаривать? С кем? удивилась травница, с недоумением смотря на меня. Маша, ведьмы не сидят на небе, они становятся магией вокруг, ощущая магию, увидев её проявление, помни Это и есть частичка тельды. Идём, нужно возвращаться. О боги, ахнула я и закрыла лицо ладонями. Завтра день рождения Айрин. Значит, тем более пора торопиться. Нахмурилась Улья. Стоит сейчас рассказать, чтобы не портить завтрашний день. А так он не будет испорчен? шокированно переспросила я. Погиб человек, которого дети любили, мы все её любили. Ты забыла, в каком месте живёшь? жёстко перебила травница. Каждый из этих детей потерял всех, кого любил. Смерть для них абсолютно нормальное явление. А вот тебе придётся прийти в себя и вспомнить, что жизнь продолжается. Не время и не место, Маша. А джен Тихо спросила я: "Понимаю, что слова Ульи правдивы. Он не глупый, тоже всё понимает", отрезала женщина. "Сейчас мы придём и расскажем о гибели подруги. Потом попьём чай с пирогом, который испекла она, и ляжем спать. А завтра будет праздник выпускницы приюта, и это будет её праздник, который никто не имеет права украсть". Это жестоко. усмехнулась я, признавая правоту. А никто и не обещал, что будет легко. До дома мы дошли молча. Я думала, отчаянно подыскивала слова, но никак не находила. В горле застрял ком, а по щекам текли слёзы. Как я без неё? Как мы все без неё справимся? Я не умею переключаться так быстро, не умею прятать боль глубоко в сердце, когда хочется наоборот выплеснуть её наружу. Я потянула входную дверь на себя и растерянно посмотрела на встречающего. Вы? Что вы здесь делаете? непонимающе спросила я, окидывая взглядом Линдана. Привёз письмо от короля и радостную весть. Спешу сообщить, что Райанор Ларэнс Поймон и казнён сегодня утром на дворцовой площади. Теперь вам нечего бояться, леди. Ещё одна смерть. Тихо пробормотала я, но тут же опомнилась и качнула головой. Благодарю. Это действительно радостная весть. Что-то случилось? Проверяющий нахмурился. Вы можете поделиться, я попробую помочь. Сомневаюсь. Я грустно покачала головой. Сегодня погибла моя подруга Тельда, что была здесь поваром и ведьмой. Сочувствую, искренне сказал Линдан и склонил голову. Думаю, сегодня вы не готовы к новостям, поэтому я вернусь через несколько дней. Отныне мы будем часто встречаться. От чего же? спросила я, не знаю, радоваться мне или пугаться. Его величество решил взять берег Надежды под свой контроль, а детей под свою опеку. Вы же понимаете, что это означает. Мне не нужно было объяснять, что пристальный надзор короля это огромная проблема для нас всех. Проблема из которой я могу не выплатить, но очень сильно постараюсь, потому что мне есть ради кого жить. Конец первой книги.